Охотники, внаглую, резонно решив, что экстремисты просто не поймут, в чём дело и не будут мешать процессу, выдвинулись во тьму ночи с целью очистить прилегающую экологическую нишу от зайцев. Зайцы вместе с бандитами, как того и следовало ожидать на фонарике, абсолютно наплевали. Развеявшиеся на свежем воздухе цари природы вернулись ни с чем. В коллективе без каких-либо мук родилась свежая тема для разговоров и анекдотов. Гавриле пришлось отбрехиваться и переводить стрелки на плохие, по его мнению, импортные фонарики, выпущенные в производство какой-то левой космической фирмой. Но мысль человека разумного не стоит на месте. Через день, отобрав у Гаврилы ружо, стали очищать область обитания наглого зайца на дырявом Урале. И процесс пошёл. В меню появились корочка жареные с луком и картофелем отварным в соусе пикантном, грудинка паренная зайчая с макаронами по-баварски и прочие зайчие кулинарные изыски. На свою беду Гриша через некоторое время предлагает покуситься на кабана. Благо диких кабанов в мусульманской земле, тямать муще. Было время цветения кукурузы, и деревенские фермеры, отгоняли эту нахальную живность, чуть ли не палками, ставили петли у своих огородов. И если кабан попадался, всё-таки вызывали неверных солдат, предлагая им живое угощение, лишь бы самим не оскверниться через прикосновение к нечистому животному. Опять собирается бега да волонтёров. Умники вспоминают, что кабан есть животное семейное. Следовательно, все договариваются стрелять в случае обнаружения стада строго одновременно. Этот значимый пунктик подчёркивается особо и неоднократно. Предупреждены соседи, уточнены пароли, набиты магазины, и отважные ребята уже на месте. Распределились метров через 10-15 друг от друга. Гриша получился фланговым. выбрал местечко под каким-то мощным лохматым деревом затаил дыхание навострил ухо сфокусировал глаз бесшумно снял предохранитель с автомата полная луна освещает пейзаж мужественное сердце лихорадочно бьётся в охотничьем азарте в общем благодать проходит час проходит другой проходит мощный вепел метрах в 10 от гриши За папой по убывающей идет мама, и следом семенят остальные члены семьи. Еще немного и скроются в ближайших кустах. Почему никто не стреляет? Половина стада уже вне поля зрения. А, -а, а была не была. Гриша одним выстрелом снимает последнего, не успевшего скрыться в чаще, самого крохотного кабанчика. Дальше события развиваются в течение нескольких секунд. Тишину нарушают низкий дикий рык. На сцену резво выступают разъярённая мама с папой, общим весом примерно с полтонны, которые стремительно несутся на кровного обидчика. Кровный обидчик, успев крикнуть: "Брацы!", совершает подъём переворотом на сук дерева и невероятным образом умудряется там удержаться. Видно, как по темноте с шумом и сопением бегут, лезгая на ходу затворами Семь фонариков. Свинячья семья, согласно древнему инстинкту самосохранения, не замедляя скорости, проносится уже молча мимо дерева и исчезает в ночи. Сук ломается. Гриша, пустив петушка, кричит «Брат!» и оказывается снова на земле, на пятой точке. Слово из принципа «Нужно все-таки докончить», и он добавляет «ЦЫ!» Пото Гриша встаёт и отрехивается. Подбегают остальные члены артели. Что случилось? Что за шум? Вы случайно не ушиблись? Требуем в конце концов объяснений. Гриша встаёт на ноги и тут же принимает позу. Вот вашу маму, мы же договаривались все вместе стрелять. Что ж вы нехорошие такие сики были-то? Целое стадо ушло в вашу сторону. А я вон, полюбуйтесь, по рассе завалил. Семеролбуф которые то ли не видели кабанов, то ли проспали, не желают сдавать позиции и всю дорогу пилят бедного Гришу. И не жалко тебе, ребёночко та, изверг ты такой. Корова-певец. Сказано же было всем вместе по стаду стрелять. Это ж сколько центнеров с гектара мы потеряли. Эх, худой человек, однако, заметьте. Девочки, не ссорьтесь. По мере их приближения к постам группировки Все видят такую картину. Совершенно наплевав на конспирацию, приближается шумная кампания фонариков, в среде которой явно происходит какая-то склока. Бросив ответ на пароль, группа с опениями идет во тьме ночи дальше. Слышны фразы «Одновременно стрелять! Сам дурак! Я ж замочил одного! Всех нужно! Я к вам, дифференди! Дифференцировано, а вы...» — Ну и козёл! Не козёл, а порось! Ну, девочки, не ссорьтесь! Промывание костей бедного Гриши продолжалось вплоть до ужина следующего дня, когда уже и гости, прибывшие, как всегда, не то на огонёк, не то на ароматы, наевшись жареного в собственном соку кабанчика, поглаживая животы, лениво обсасывали поросячьи косточки. Но ведь должен же кто-то... и сытых и довольных жизнью, проявить милосердие. Не к поросю, конечно, Гриша. «Джентльмены, да что вы прицепились до человека? Единственный мужчина кабанчика стрельнул, а вы его клюете. Он, можно сказать, отодвинул сроки нашей голодной смерти. Стыдно, стыдно мужу, господа. Молодец, Григорий Батькович, так стоять, как у молодого». Туман в яйцах. 6 часов утра. На посту бдительно смотрит в бинокль Геркон в сторону малого рынка. Видимость примерно 100-200 метров. Туман сплошной. Но не нравится Геркону именно эта сторона. Дело, наверное, даже не в шестом чувстве, а в том, что слева, справа и сзади несут службу такие же бдительные посты соседних подразделений. И вдруг, как пишет великий русский классик Тургенев, чу из рощицы появились два силуэта, но явно бандиты. Геркуна Приакся прижал бинокль к мешкам с песком, чтобы не лихорадил в ухах. Парни, очень осторожно и нежно, достали что-то из аплечного мешка. Минуты две-три посуетились у дощатого прилавка, после чего исчезли в рощице. Пока командиры решали, кого направить на проверку малого рынка, туман потихоньку начал рассеиваться. Сквозь пелену стали распознаваться силуэты бдительных постовых соседних подразделений. Трое бойцов в банданах, красиво, как в кино про американских солдат удачей, не исключено, что и рисуясь перед соседями, прикрывая друг друга, пошли на проверку. Самарцы и десантники удивлённо провожают их взглядами. Вернулись более раскованно. Ну, что там? Да, пакет с яйцами на пустой коробке и провода торчат. Пустышка. Через пару часов в группировке началось оживление. Туман окончательно рассеялся. Начался очередной напряжённый рабочий день. Завтрак, суета, ходят туда-сюда гости и официальные лица. Последние сплетни и утренние новости. Георкону, расслабленно сидящему на посту в домашних тапочках и лениво посасывающему конфетки, пришёл поручик ком взвода Самарского омона. Кстати, несколько слухов о поручке. Будучи в школе милиции, любил поручик цеплять на себя погоны старшего лейтенанта и выходить с жезлом инспектора ГАИ на большую дорогу, таким образом зарабатывая себе солидную прибавку к скудному студенческому пайку. Ну и влетел как-то непосредственно на начальника школы. Так он и стал поручиком. После чопорных приветствий, как никак о представителей отрядов и объёмной вступительной беседы вроде: "Как дела?" "Да ничего, нормально". "Не желаете ли компет?" Поручик желай показать, что тоже не пальцем деланный, мол, тоже с образованием. Это по-французски выпить, что ли? Это по-якутски. В смысле, конфетку отведать? Говорит поручик загадочно, с видом человека, обладающего ценной информацией. Слышь, Геркон, у вашего командира как имя отчества? Э-э-э, того не ведаю. Эй, опер, у романчика как отчество? Мне-э-э-э. -э. Пользуясь случаем, хочу сказать следующее. Задумался опер, срочно зачесав бритый затылок своей образованной головы. И уставившись в безоблачное небо, эй, Антон, Укотовского как отчество, перекинул встрюк и Сашенька и пошёл дальше, куда и шёл. Антон начал почёсывать лоб, по которому явно забегали мысли, и стал внимательно рассматривать носки своих кроссовок. А, -а, -а ну ты, да, хрен его знает. И тоже исчез в своих лёгких кросовочках. Ну выебанда. Ну ладно, ты, Гиркон. Передай командирам, чтобы ваши и на малый рынок не ходили. Э, что такое? Что случилось? Вы меня взволновали, поручик. Говорите, говорите, мне интересно. Встрепенился Гиркон, аж снимая ноги с мешков и притфушая, так с таким же важным видом сливает информацию командиру и друзьям. Заминировано там всё. Все уже знают. А вы тут рогом не шевелите. Ну, болбесы. Секрушу, намотнув голову и цокнув языком. Вытаскивай ты из запасу хиплер. Герасимеч, ремонтируешь? Сам знаешь, для спецназовца, если что-то больше двух кнопок, то уже компьютер. Хороший ствол. Контртеррористической группировки ажиотаж либо уж небо осенью дышало. По ночам в палатках стало прохладнее. На лицах сотрудников спецподразделений По утрам стали появляться пессимистические морщинки. Поближнем обрагам каждый день пилить неизвестно какие деревья. Уже-то уже достало. Котовский, только что прилетев на вертолёте после очередного ранения из госпиталя, погостив у гостей, решает оживить обстановку и не доводить дело до коллективной депрессии. С целью приподнять боевой дух бойцов, запустил все наличные силы на оптовую заготовку дров. Непосредственно в горы, в лесные массивы на операцию дрова вышли, как и положено по договорённости с соседями, ровно в 5:19. До намеченной цели между Белготоем и Тазенкола идти надо километров 6. Впереди идут войсковые сапёры с двумя собаками и снайпером, который расстреливает все подозрительные предметы по курсу далеко растянувшейся колонны. Колонна продвигается медленно, часто приходится с помощью БТРов вытаскивать застрявшие в липучей грязи Уралы. Да и сами БТРы и БМДы бывают друг друга вытаскивают. По ходу колонны местами в кустах сидят солдаты-снайперы и другие спецы, которых забирает последняя машина колонны в свою очередь из передних машин. Выходят на прикрытие отдохнувшие Колонна движется по горной дороге. Всё вокруг хорошо просматривается. За Белготоем штурмовик Су-25 вероятно обнаружил банду, потому что сбросила познавательную дымовую бомбу, которая долго держит на местности. Высокий столб густого белого дыма. Следом прилетают два крокодила и обрабатывают гору пулемётами и ракетами. В это же время по низу ущелья идёт цепочкой процессия смиренных женщин. С головы до пяток укутанных во всё чёрное уже известно, что направляются они из Дерго в тот самый Белготой на похороны безвременно ушедшего родственника. Со стороны дышневидено виден высокий стол пламени. Это горит так называемый самовар. Федеральное подразделение обнаружило и уничтожило подпольный цех по изготовлению нефтепродуктов. Кстати, левый бензин во всех посёлках Продаются плевые по цены у обочин дорог в двадцатилитровых бутылях, но попадаются и трёхлитовки. В одном месте, метрах в 200 от дороги, стоит остов свежеподбитого танка Т-90. Рядом лежит на земле башня. Колонна остановилась. Башню обследовали командиры и делают резюме: ствол хороший, надо уничтожать. Дело в том, что боевики, судя по всему, уже приглядели стволы пушек и пулемета, и эти стволы могут со временем вдарить по федералам. К одиннадцати часам прибыли на место, распределили участки для вырубки, расставили заслоны и прикрытия. Начинается работа. Якутские бойцы с солдатами-десантниками, собрав силы в один кулак, принимаются за вырубку и распиловку леса. Готовые бревна просто скатываются вниз, где они тормозят как раз у дороги, там их и пилят, на более приемлемые для погрузки чурки. Во влажном лесу, больше напоминающем джунгли, якуты обнаружили огромный, тридцатиметровый тополь в два обхвата. А чё мелочиться, давай его за раз и сделаем. Бензопила, войдя в дерево до основания цепи, взвизгнув, заглохла. Вытащить её, ну никак невозможно. Давай-то топорами выстругивать клинья и забивать их в распил. Через час пилу вытащили и начали пилить по периметру, местами помогая опять же топорами и прикладами. Вырезы получаются уже фигурными. Пилой вырезаются из ствола какие-то призмы и треугольники. А тополь всё стоит, но ну, прямо олицетворение воинского духа. И топор-то его толком не берёт, не дерево, а бетон какой-то. Кто-то предлагает использовать тротил. Умнику напоминают, что любой выстрел, а тем более взрыв это тревога. Так что нельзя, батенька.